17. лилит потянулась на кровати голова гудела во рту засуха глаза щипала от несмытой вечером туши она раскинула руки в стороны одна из них уперлась во что то теплое и твердое. Лилит резко повернулась в ту сторону и ахнула она спала не одна парень симпатичный кстати брюнет легкая щетина красивые губы В висках запульсировало от резкого движения головой. Объект открыл глаза. Кари. «Привет!» Лилит не узнала свой хриплый голос, будто она пила неделю напролет. «Мы с тобой что, переспали?» Брюнет расплылся в улыбке. Потом поднялся с кровати, и Лилит с облегчением обнаружила, что он был в пляжных шортах. Судя по всему, он спал в них. Сама же Лилит спала в сарафане и стрингах. Юбка перекрутилась на талии. Лилит поспешила поправить наряд. Парень направился в ванную. «А тебе бы этого хотелось?» Его голос казался ещё сексуальнее, чем он сам. Лилит откинула голову на подушку и зажмурилась. «Расскажи, что было вчера». «Ты напилась и весь вечер танцевала на барной стойке. Потом я предложил подвести вас с подругами домой. Вы согласились. По дороге ты вырубилась. Я занёс тебя в дом». Подруга сказала положить тебя сюда. Ты пробормотала, чтобы я не оставлял тебя одну, и отрубилась снова. Я и так привёз тебя изрядно бухой. Поэтому решил остаться и выспаться, понадеявшись на утренний минет. Он высунул голову из ванны и подмигнул Лилит. Она запустила в него подушкой. — Ты знаешь, где дверь. Спасибо за всё. Теперь проваливай. — Только после кофе. — Ладно, только потом ты свалишь. Лилит поднялась и направилась на кухню. Синтия сидела за столом и напивала себе под нос какую-то мелодию про непристойную шлюшку. Кейт буравила Лилит взглядом, пока та доставала из холодильника сок и пила его из горла. «Ну давайте, выкладывайте. А что ты хочешь услышать? Про то, как весь вечер пила шот за шотом? Или про то, как Наспар с какими-то пьяными мужиками залезла на барную стойку и плясала там? Или про то, как мы вызвали такси...» А ты высунулась из окна и орала матерные песни по дороге домой. Или, может, хочешь услышать, как всю ночь кувыркалась со своим дружком в спальне? Все, Лилит, у меня больше нет сестры». На этих словах Кейт отвернулась и замерла. Лилит почувствовала себя виноватой за то, что испортила вечер. Она заметила, что плечи сестры начали подрагивать. Кейт заплакала. Лилит коснулась ее плеча и развернула Кейт к себе лицом, А потом до нее дошло. «Ах ты, мерзкая сучка! Ты наврала мне!» Кейт согнулась пополам от неудержимого хохота. Синтия вторила ей, сидя за столом. «Тебя так легко обмануть, малышка! Неужели ты повелась?» Кейт подошла к Синтии и подняла руку. «Дай пять, подруга!» «Вот же занозы! Идите к чёрту!» Лилит вернулась в спальню под дружный смех самых близких ей людей. На пороге она столкнулась с парнем. «Ну что?» «Не передумала насчет минета?» Лилит зарычала, вытолкнула нахала за дверь и закрылась в комнате. Скинув с себя одежду, она встала под прохладные струи. Странно, что ее все еще никто не разыскивает. Как там дела в штабе? Почему никто не пустил по ее следу своих сыщиков? Может, про нее давно все забыли? Или снова посчитали мертвой? Это было бы очень кстати. Лилит не хотела возвращаться на службу. Не очень-то приятно быть марионеткой в чьих-то руках. Душ сотворил чудо. Лилит почувствовала себя бодрее. Голова почти не болела. Она накинула лёгкое домашнее платье на голое тело и не стала сушить волосы. Сегодня можно не париться о своём внешнем виде, ведь они с девочками совсем одни. Выйдя из своей комнаты, она запнулась на пороге. За столом сидел Майкл. Едва увидев её, он поднялся и расплылся в улыбке. «Детка, ты так загорела! Тебе идёт? Иди ко мне, я соскучился!» И он загробастал Лилит в свои объятия. Лилит была рада видеть друга, но в душе колыхнулась тревога. Они нашли её. Отпуск окончен. «Ты должна поехать со мной!» Лилит вздохнула и подняла взгляд на Майкла. «Сколько времени на сборы?» «Часа хватит!» К разговору подключилась Кейт. «Нам нет смысла оставаться здесь без тебя. Думаю, пора уезжать». Синтия подошла к подруге и оглядела Майкла с ног до головы. Потом посмотрела на Лилит и сказала. «Я согласна с Кейт, но нам нужно больше времени, чтобы уладить дела с Виллой. Забронируйте билеты на последний рейс для нас, а сами улетайте. Мы отправимся, как только всё сделаем». Лилит кивнула, обратившись к Майку. «Жди меня, я сейчас вернусь». Лилит заметила, что он, не отрываясь, смотрит на ее сестру. Кейт тем временем убирала со стола на кухне. «Эй, даже не думай, слышишь? Я убью тебя сразу, как только ты к ней приблизишься. Понял? Майкл!» Лилит пришлось стиснуть его подбородок и развернуть Майкла к себе лицом. «Я слежу за тобой!» Лилит изобразила этот жест пальцами вслед за произнесенной фразой. «Ты понял?» Майкл моргнул, Потом на его лице появилось всё то же выражение безмятежности, что и всегда. «Я подожду тебя в машине». С этими словами он отправился на улицу. Синтия ждала Лилит в спальне, и как только она вошла, набросилась на неё с вопросами. «Кто это был? Почему ты не познакомила нас? Хотя этот вопрос отпадает, я видела, как он заглядывался на малышку Кейт. Почему все горячие парни достаются не мне? Ты видела его бицепсы? У вас там все такие?» «А меня познакомишь с кем-нибудь?» Лилит закатила глаза и прошествовала к шкафу. «Надо собрать только самое необходимое. Остальное привезёт Синтия». «А если серьёзно, что ты будешь делать сейчас? Куда направишься с ним? Снова пропадёшь?» Лилит развернулась. Грустный тон Синтии соответствовал её настроению. Лилит обняла её и поцеловала в щёку. «Я больше никогда не брошу вас». Постараюсь держать в курсе событий. Может, даже буду навещать, как только смогу. Соберите и мои вещи, ладно? Я позже за ними заеду». Лилит скинула домашнее платье и натянула шорты и белую льняную блузку. Потом взяла сумку с самым необходимым и обулась в сандалии. «Я позвоню, как только смогу». С этими словами она покинула комнату.